Вопрос. Очень много просит читать. Дивно. Вот почему и зоопарк, и цирк, и кино, и коньки ему нужны. Смотри, не переутомлять мозг. Вопрос. Он пишет все тонкости своего сердца. Говорит, мама, запишем грехи. Замечательно. Это уже начало сознательной духовной жизни. Вопрос. Но у меня терпения не хватает с ним заниматься. Просто не по сердцу семейная жизнь иметь какое-то семейство это совсем не семейство а воспитывать выращивать раба Христа ученика Христа вопрос святитель отче Николая как ты достал со дна малыша так и нам, достань комнатку отлично, очень хорошо вопрос как с ним говорить живо, весело, просто доходчиво высмеивание лучшее средство А бить я буду строго запрещать. Есть на это уже приемы, лишением, но не бить. Его упрямство надо высмеивать, выдразнивать и наказать трудом. Вопрос. Каков стиль воспитания? Глубокая религиозность, благочестие. Но всегда проводить детское веселье, мирно-радостное воздействие и характер воспитания. Все это должно быть просто, естественно, подчинено Закону любви. Вопрос. Любая ругань, крик, даже справедливый, могут угнетать? Конечно. Я возмущаюсь до слез, когда на детей кричат. Вопрос. Не давать ему баловаться? Жестоко. Так нельзя. Недопустимо не давать. Ужас. Вопрос. Держать по-военному? Жестоко. Ты очень сердитый и зла. Он будет бояться и ненавидеть тебя. Вопрос. Держать в заперти, когда он провинится? Ты будешь зверем, нет. Он не только тебя возненавидит, но и постарается помнить обиды. Нет, до крови не надо бить. Только терпеливо разъяснять, высмеивать и наказать вразумительно, если это ложь. Зачем часто наказывать? Может быть это приносит тебе удовольствие? Наказывать надо скупо, только иногда, не постоянно. Так, кроме ненависти к матери, он будет только бояться и постарается отделаться. Ты стала физической его матерью, но и духовной матерью, и несешь ответ Богу, если он не будет рабом его, а уклонится в язычество. Вопрос. Его воспитание зависит от Бога? «Дерзко, нагло думать что его воспитание зависит от бога господь бог поручил его тебе и с тебя взищет но господь сам сбережет и управит и вразумит по его благости и по молитвам твоим вопрос должна воспитывать в нем прежде всего человека христианина то есть раба христа то есть христианина который будет дышать любовью к богу и будет любить людей прежде всего а только немножко и иногда себя. Господне благословение буди на тебя и на мальчика. Пишу на даче. Здесь замечательно. Как здесь хорошо. В отношении мальчика и его воспитания. Твой долг пред Богом – сделать его православным, рабом Христа, способным, вечному спасению. Его надо сделать человеком-христианином, рабом Христа. Все человеческое придет само собой. Если ты умеешь злиться, то смотри в себя. Это твое зло от чего? Либо от человеколюбия, либо от себежеления, либо от обиды человеческой, либо от тщеславия. На это святое великое и почтеннейшее послушание – Надо смотреть очень и очень чутко и серьезно. Недопустимо тебе допускать черты себежеления и эгоиста. Вот почему тебе, матери, надо прежде всего обучаться не мудрости, а смирению, молитве и терпению. Они – три сестры. Вопрос. Я несколько раз раздражительно кричала на мальчика. «Бить надо себя за это. Учись жить просто, без мудрости, без философии, так, как жизнь сложилась. Но беречь сына от фарисейства и ханжества. Не допустит Господь сыну быть святошей. Это хуже блуда и блудника». Вопрос. Мальчик сказал, «Я от лжи и от поросенка могу отстать, а от хвостунишки нет» не уставать высмеивать до слез и не уставать пояснять глупость хвостуна. Вопрос. Не ел. Тогда я его поставила на колени и не давала есть. Ужасно жестоко, безжалостно. Это внушение ему надоест, и он все эти внушения возненавидит вместе с тобою и всем святым. Выходит, все несерьезно, до противности тошно ему будет. Он, как ребенок, мальчик, просто увлекся. Очень жестоко, безжалостно. Надо щадить ребенка, мальчика, получившего закваску в «П», закваску «Быть уличным». Мне невыносимо тяжело читать все это о мальчике написанное. Как он только терпит жестокое сердце матери. Злое, жестокое, безжалостное воспитание. Я протестую. Ему всего шесть лет. Вопрос. Можно ему ходить в храм в будни?» Зачем из ребенка делать церковника до фарисейства, во вред, а не на пользу? Очень, очень меня беспокоит воспитание и душевное состояние сына. Чтобы ты не наказывала издевательски, не грызла. Чтобы он был ребенком, а не мудрецом-старичком. Снисхождение, прогулки, отдых, потом серьезная учеба. Вопрос. Можно о детях подавать сорока усты, как о заблудших? Нет, зачем? Дикая мысль. Молитвы матери, но не спекулировать через церковь. Мы же исповедуем со всей ясностью, всем сознанием и умом, разумом, сердцем и волею Господа Иисуса Христа распито. И православно, ясно, твердо, сознательно. Вопрос. Плохо учиться из олени, а оправдывать себя, что не из последних. Это плохо. Смирять надо его наглядно, терпеливо, уверенно, ясно. Вопрос. Наказываю, как в казарме? Нет, так очень сурово. Надо иметь к нему снисхождение. Так как его озлобишь, он будет питать ненависть к матери, и чувство мести его будет развиваться. Как не любить собственное дитя? Это кость от кости. Древние христиане продавали себя в рабство, чтобы только выкупить и спасти его. Мальчику молитву преподобного Ефрема Сирина. Телевизор включать кроме среды, пятницы, субботы. Жизнь Спасителя читать в Великом посту для него было бы изумительно. Будь образцом для него суровой своей жизнью и воспитай его рабом Христа. Вопрос. С котом играл грубо. Жестокое сердце. Отцовские замашки. Коллекция отцовских пороков. Вопрос. Нельзя молиться о смерти, так как он во грехах. А как же он вырастет и еще страшнее сделается? Да, нельзя молиться. Можно только много молиться святому чудотворцу Николаю, надоедливо. Он сам управит. Испугом, болезнью, событием. В 11 часов вечера начинать читать о Акафис святителю Николаю Чудотворцу. 40 дней. Вопрос. Детям можно узелки? Советую приучать дома, утром, вечером и в храме. Вопрос. У сына привычка наблюдать за окружающими. Дерзость, невоспитанность, мешать решительно этому. Вопрос. Дорогой читать? Лучше журнал. Вопрос. Можно ли ему читать псалтирь на славянском языке? Попробуй, начинай, это очень хорошая идея. Вопрос. Евангелие. Лучше жития святых. Вопрос. Двойка по-русскому. Это великая польза ему. Вопрос. Как развивать внимательность? Придет постепенно. Вопрос. Когда сын говорит о человеке косвенно, обличать его при людях? Нет, не ущемляй его самолюбие, но запомни в точности его косвенные, неясные, уклончивые ответы, обличая его. Строго и ясно добейся своего. Первое, чтобы он понял. Второе, и не повторял. Вся основная работа над мальчиком сводится к двум направлениям. Первое. Вложить в него живую, от ума или с умом, Веру в вездеприсутствие Божие, а от этого – молитву медленную, благоговейную, сознательную. Чтение Святого Евангелия, книг, житий, святых. Второе. От этого и поведение – с мамой, в школе, с мальчиками, записи совести. Третье. Наказывать только за сознательный поступок обмана, лжи, хитрости, актов хулиганства. Следовательно, боятся наказывать за шалости и поступки мальчишества или действий под влиянием окружающей его среды, мальчишек. Четвертое. Все силы и умения напрягать, чтобы отвлечь его от мальчишек, от всех его хвалящих. Может быть, даже переменить работу, брать отпуск за свой счет и увести его совсем в другую среду. Но изъять его из этой хулиганской среды. Чрезвычайно больной вопрос, очень больной вопрос – это воспитывать детей. Для нас он имеет важное значение. Это очень серьезный вопрос, больной. Мы им не занимаемся только потому, что мы сами собой не заняты и не думаем о смерти, о вечности, о воздаянии. Поэтому и участь, и содержание наших детей такие пустые, несерьезные. Но какой же ответ в день суда отдаст мать? Какими слезами мать должна плакать о себе, как настроить серьезный вопрос о своем личном спасении и быть безмолвным примером. Не натаскивать разными замечаниями и так далее. Это не поможет, если вы не будете сами примером и поменьше философствовать, поменьше рассуждать. Потому что ребенок прекрасно понимает, что это все напускное с какой-то определенной целью, а тем более влияние школы. Надо это понимать. Потом надо прежде всего обставить всё естественно. Это благочестие было бы естественное, не показное, не фарисейское, не церковно выдуманное. Поклончики, поклончики, им не надо. В этом нет никакого смысла. Потом, надо непременно заниматься переводом молитв, слов молитв, чтобы ребенок осмысленно молился – Не читал молитвы, а молился. Он читает, как попугай, так? И виноваты бывают родители. Вот почему так много отпадших. Отпали те, которые молились механически. И какой ответ дадут архиереи, эти священники, которых Господь призвал, чтобы быть пастырями, в том, что люди будут осуждены по их вине? Вопрос. Да, проблема воспитания детей – Особенно в православной семье она удваивается, в строго православной удваивается. Очень плохо, что у нас не прививаются уроки закона Божия дома, в воскресенье после обеда. Чтобы мать занималась бы с детьми законом божьим хотя бы 40 минут. Прочтение молитв, разъяснить смысл литургии, нового завета, житий святых понемножку. Мать должна иметь тщание беспокоиться самой, чтобы детям дать такое воспитание? Вопрос. От матери требуется подготовка? Ну да. Значит, виноваты мы, священники. Священники на исповеди должны требовать. А ты расскажи, как ты детей воспитываешь своих? Это один из интересных вопросов на исповеди. Вот почему личная исповедь обязательно. Вопрос. Да, мы ничего не знаем, нам некому объяснить. Да, сейчас вообще не модно об этом говорить, не умаляя значения, конечно, школы и так далее. Школа дает знания, а мать дает вечную жизнь, вечное спасение. Не здоровье, не ученость, а вечное спасение. Вот почему от священника так много и требуется, чтобы быть таким энергичным, настойчивым, всесторонне развитым духовно, да? Иметь такое непосредственное предстояние пред лицем Божиим, чтобы именно от Духа влиять на людей, их воспитывать, их учить, надоедать и не уставать надоедать. Все это, по-моему, часть священника. Когда я бывалово седал за престолом на чтение апостола и чтение Евангелия, мне казалось, что можно два носовых платка смочить, сознавая «где ты стоишь?». И куда ты Богом поставлен, и что с тебя спросится? Твоя кафедра на горнем месте, а у архиерея кафедра своя – собор, у священника кафедра своя – в своем храме. Вот этот жар воспитать и передать людям для того, чтобы они бы спаслись и были бы Христа – это как раз в нас ненасытная потребность наша». А потом, конечно, как только вы замечаете особые пороки у ребенка, тут их надо настойчиво выжигать. А выжигать по-разному, зная характер ребенка. Всякую лживость, всякую хитрость, всякую неправду, всякую жестокость, выжигать энергично и всякое непослушание. Воспитать ребенка очень трудно. Но если, поверьте, Если будете постоянно часто причащаться и глубоко исповедоваться, Бог вам даст этот разум, вам откроется это само собой. Не надо читать мудрые книжки, они ничего не дают. Нужно благочестие и бояться греха, чтобы это передать ребенку. Тебе было не стыдно солгать, а вот есть икона Спасителя, а вот Господь на тебя смотрит. «Господь тебя видит. Тебе было не стыдно? Вот надо с этого начинать, а потом следить за удовольствиями, чтобы они не переходили границу, правда? Вот почему фильмы надо родителям посмотреть самим, а потом допустить ребенка». Вопрос. «Запретить смотреть кино совсем, видимо, не удастся?» «Нет, нельзя. Нет, нельзя, нельзя. Он пойдет на ложь, он пойдет на обман. Самое страшное». С ним ходите вместе. Вопрос. Но это же ужасно. Каторга, каторга. Опустите глаза так, чтобы он не заметил, и туда не смотрите. Иногда поглядывать, чтобы проверить, нет ли чего духовно нехорошего, стыдного или злого, чтобы не привить ребенку жестокость. Здесь прививается не только бесстыдство, а жестокость. Вопрос. Он начинает рассказывать мне фильмы, а я стараюсь перевести разговор на другую тему. Попробуйте найти жития святых, особенно мучеников. Ну, а как вы учите молиться? Вопрос. Сначала я читала очень коротенькое правило. Три раза Отче наш, три раза Богородицу и старалась каждый день исполнять. А сейчас он читает вечерние и утренние молитвы по молитвослову. Но он очень тараторит. Нельзя. Медленно читать, без выражения, не декламировать. Ну а вы начинаете с чего? Давай разберем, как ты понимаешь такое-то слово. А это слово что значит? Чтобы он читал осмысленно. Некоторые молитвы читать даже по-русски. Иже-еси. Что такое иже-еси? Иже-есть. Так? Утвердительно. Ясно. Иже-есть – «На небесах, да? Что такое «досветиться имя Твое»?» «Вы должны быть законоучителем». «Вы должны взять учебник закона Божия, чтобы знать». «Хорошо знать все толкования молитвы Господней, затем заповеди блаженства». «Вопрос. Раньше я не давала свободу ему, и он был просто неудержим. А сейчас я дала ему немного свободы. Теперь стало лучше. Я могу как-то влиять на него». «Очень верно». Только, пожалуйста, помните, никогда не делайте замечания ребенку в присутствии кого-либо. Вопрос. А я всегда обличала при всех. Нет, нет, нет. Только наедине, без свидетелей, чтобы не ранить его самолюбие, чувство чести. В каждом из нас есть чувство чести. Вот родители очень плохо делают и воспитатели делают публичный выговор. позорит Это очень оскорбляет озлобляет ребенка вопрос я старалась обличать при всех не не не вопрос думала что ему стыдно будет пойдем в ванную поговорим с тобой в ванной на ухо скажите жалейте ребенка особенно девочку они умеют страшно унывать страшно обижаться и плакать вот мать не знает как поправить свою ошибку в присутствии кого-то она сделала замечание Девочка обиделась и плачет. «Как ты, мама, меня обидела, оскорбила?» «Почему как?» Сделала замечание в присутствии кого-то. То есть у ребенка самолюбие особенно болезненно. И потом в ней обрывается особая любовь почитания матери от оскорбления. Оно незримо сказывается на ней. Но это особые секреты духовной педагогики». Вот почему, скажем, когда священник обличает кого-то в присутствии всех, он очень неправ. Когда он говорит, что «я был в таком состоянии исповедования истины», то есть был против неправды, «я не мог удержаться». Нет, вы калечите, а не воспитываете, тем более перед чашей. Ни в коем случае. Вот эта материнская, нежная, чуткая любовь Она особенно должна быть развита в священнике. Как бы кого-нибудь не опечалить. Страх, что я могу человека обидеть, опечалить, огорчить, это основное требование к себе. А у нас нет. Мы говорим так. Я сказал правду. Вот и все. Ни в коем случае. Скажи правду на ушко, наедине. Ты не думай, что я исповедник. Нет, нет, нет. Тебе только вмениться в грех, «Грех жестокости». И правосудие Божие обычно расправляется с таким священником. Он заболевает неисцельной болезнью. Спрашивает, «Почему же я заболел?» «Батюшка, сколько людей Вы огорчили? Сколько слез было по Вашей вине? Вспомните!» «Мщение неба, оно бывает страшно быстро». «Вопрос. Мы так воспитаны, так и все передаем». Я чувствую, что мне переучиваться надо, и приходится все по крохам собирать. По крохам собирайте и читайте о Акафист Божьей Матери разговорной речью. Вопрос. Я читаю канон Божьей Матери многими содержим напастьми. Это очень трудный канон для понятия умом. Вы знакомы с псалтирью Божьей Матери? Это пуд золота, целый пуд. Псалтирь Дмитрия Ростовского «Божьей Матери». Он переложил весь псалтирь «Божьей Матери», сохранив порядок и стиль каждого псалма. Вы будете в восторге, вы будете плясать, вы поймете, почему пророк Давид плясал, играя на гуслях. Такой восторг, такое тепло. Когда нам, монахам, бывает тяжело, и мы не можем читать каноны, Потому что какие-нибудь искушения тяжелые бывают и скорби, мы все бросаем и по совету отца Иоанна Кронштадтского становимся на колени и читаем Евангелие от Иоанна, не вставая два с половиной часа. Бывает и три часа. Это единственное для нас утешение, или псалтирь Божией Матери. Это богатство неизреченное. Святитель Дмитрий был художник, не только богослов, не только молитвенник, но какой-то особенный художник. Попробуйте читать Акафист «Успенью Божьей Матери», только одни «Радуйся», первый «Кандак» и первый «Икос» полностью, а дальше будете читать только одни «Радуйся». Акафист – это похвала, греческое слово. Вот так мы читаем, потому что Акафисты некогда читать. Но когда у вас бывает сухость, вставляйте словечки после «радуйся, ты». Словечко «ты». У вас будет впечатление совершенно другое. Вы будете ощущать непосредственность с Божьей Матерью. Вы будете этим выражать и свое исповедание того, что вы читаете. И лучшего Акафиста на земле, чем у Успению, нет». Кто автор этого Акафиста Успению, мы не знаем. Какой-то монах Александра Невской Лавры. А потом, чтобы читать молитвенно, молясь, молебный канон Божьей Матери, некоторые слова переделываете, говоря и читая по-русски, чтобы ни в коем случае не допускать вычитывания. Если вы допустите привычку вычитывать, вы отучитесь молиться». Вопрос. Вечером хочется читать псалтирь, а не правила. Вы успокойтесь. Вам предложили читать каноны и акафисты, вы называете правила, но вы не связаны. Вы можете сократить, вы можете переиначить, вы можете заменять, чего монах не имеет права. Монах связан выполнением такого-то правила. Если он не выполнил за все эти сутки, он дочитывает следующие сутки. Покрывает свои долги. От этих долгов как раз вы и свободны. Вопрос. Я свободна от правила? Свободна, да. Вы смотрите, что так называемое правило – это есть настрой, чтобы научиться молиться, да? Дело не в вычитывании правила, а как вы его выполняете, чтобы сохранить Бога предстояние. Не дашь Господи вычитывать. Поэтому пятисотицу вы бросьте, бросьте, двести Иисусовых самое большое, причем пятьдесят так, помилуй меня, пятьдесят и меня помилуй, кончики пятьдесят не осуди меня по деяниям моим, скажем так, пятьдесят прости, прости, помилуй меня, чтобы осмысленно каждый узелок читать, причем на каждую большую читать достойно, чтобы было осмысленное правило. Почему монахи слепнут, плачут много, а мы плакать не умеем? Мы долговечны, у нас глаза прекрасные. Я помню епископа Григория Лебедева, он расстрелян. Так у него было четыре пары очков, именно потому, что он был почти слепой от слез. Что значит по-настоящему молиться, а не вычитывать. Поэтому они были сердцем нежные, мягкие, Чуткие, любящие. Удивляться надо, насколько они были восприимчивы, отзывчивы. Они людей любили больше, чем себя. Себя совершенно забывали. Это делает только молитва. Она совершенно перерождает человека. А для семейного человека, конечно, тоже ведь основа воспитания себя и всей семьи – Богу предстояние. Жить в присутствии Божием, да – И очень деликатно, естественно, просто напоминать о Боге вездесущем. И не дождь Господи заниматься коллекцией икон, которая просто мешает понятию о везде присутствии Божьем. Очень хорошо, между прочим, в столовой, чтобы над столом была бы икона, и чтобы было кресло, никто бы под иконой не занимал. Так у нас, между прочим, в Англии было. Изображение Спасителя – Распятие большое, и кресло под ним, и тарелки, и вилки, и все прочее. Это Господь присутствует невидимо. Какое это производит впечатление замечательное на детей, и на это царское место никто не сядет. И большое распятие. Здесь уж невольно не позволите вольности какие-то. Да, это благочестиво и очень воспитательно хорошо. Вот я бывал часто у владыки Иоанна Рижского, у него тоже заведено так, огромные иконы Спасителя, лампады и кресла, но он там сидит, как архиерей, производит впечатление такое, что как раз в углу иконы, а над столом распятие, и лишнего ничего нет, и заниматься законом Божиим каждое воскресенье после обедни». Пришли после поздней или после ранней, позавтракали, давай сегодня с тобой заниматься, по полчаса, а тем более школьного возраста, когда придется бороться с влиянием школы на душу ребенка. Вот тут надо самому учиться, чтобы преподать ребенку именно это, грамотное и нужное, да? И иногда пригласить любимого священника к себе в гости, вот будет христианство». Тогда жизнь будет совершенно уже полноценная, как вы называете, нечувственная. А ребенку показывать драмы, трагедии, оперы – нет. Взвинчивать его – зачем же? Вот почему владыка Антоний прав. Вы, кажется, знаете о том, что я пассии не признаю. Пассии имеют происхождение католическое, особые драматические пьесы, которые установлены были в средние века для того, чтобы привлечь молодежь к церкви. Это происхождение нашей пассии. И пассии не православны. Акафис страстям – да. Причем Евангелие не читать страстное, не петь приидите обложим. Зачем же петь преждевременно? Будем петь и плакать в Великий Четверг и в Великую Пятницу. А зачем же притуплять чувства этой трагедии Голгофы преждевременно? А что людям это нравится? Ну что же, люди ведь больше чувством молятся, чем духом, да? Преждевременно переживать Голгофу, голгофские страдания, да? Смысл искупления. А когда наступит Великий Пяток, там уже наши чувства будут у нас притуплены. Уж мы знаем цену этих ощущений снятия Господа со креста, вынос плащеницы. Это ужасные часы. Они из нас вытеснены. Мы знаем пассию. Между прочим, святейший патриарх Алексей никогда пассией не служил. Записи нет таковой. Он был все-таки очень близок мне. Он мне всегда говорил, я не могу. Он был строгий. Примечание. Некоторых своих чад батюшка посылал на Пасию, Другим же давал читать Келейна, Акафист, Страстям. Вопрос. Иногда в храмах бабушки делают замечания девушкам, что они входят и молятся без косынок, не зная, что это разрешается. Ведь для поучения есть священник? Да, священник объяснит смысл этого и происхождение. Вопрос. А вот некоторые певчие говорят, что им вроде бы можно стоять в храме без косынок. Недопустимо. Вопрос. Недопустимо? А у нас все певчие без платков. Недопустимо. Вот спросите себя, когда мы едим, очень редко бывает, чтобы в косынке. Вопрос. А надо в косынке? Обязательно. Вопрос. Это надо же знать. Нам никто этого не говорил. Как мы можем знать? Ответ. Молиться только в косынке. Заправлять лампадку только в косынке. Вопрос. Чтобы перед святыней, как говорится, и волос не упал ни один. И все вообще было собрано? Так поступала Богоматерь. Вопрос. Так вот это же нужно, чтобы пастырь сказал своей пастве? И объяснить почему и происхождение. Вопрос. В том-то и дело, что многие не знают, как в храм войти, в чем быть, что можно. Надо заниматься обычно толкованием молитвы Господней. Ведь никто не понимает «досветится да имя Твое». Да приедет царствие Твое. Что это такое? Никто не понимает ничего. Священник должен долбить. Назойливо долбить самые простые вещи. Вопрос. Так как они должны быть? Да. Обычно слышим так. А я слышала так. А я понимал так. А меня учили так. И все неверно. Вопрос. Раньше и в школе это преподавали, и дома говорилось детям. А сейчас из нас вышибли все это. И где, если не от священников в храме, мы должны это услышать, узнать? Ведь священник – это не только тот, кто имеет право совершать таинство. Он воспитывает, учит. А не исполняющий или обслуживающий религиозные нужды, как говорят. Вот извольте знать, почему так мало спасающихся священников – И умирают неоправданные, скоропостижной смертью. Обычно это бывает в наше время. И почему-то священник скоропостижной смертью. Ну и что же? Потому что не оправдался. Только обслуживал, но не был пастырем. А у нас вина, мы его не просили. Вы часто говорите, что нам неудобно сделать замечание. Священнику можно ведь в деликатной форме задавать вопросы, правда? Можно. И приучить его. Вопрос. замечание никому неудобно делать. Священнику нельзя. Вопрос. Надо всегда в виде просьбы? В виде просьбы или в виде вопроса. Ради его сана, который он носит. Не личности, а сана. А личность – христианское понятие вообще. Благодать священства. А христианское сердце и совесть, она ведь не имеет права учить обличать, поправлять, только вопрошать. Вот очень часто мы сталкиваемся на исповедях с вопросами отношения детей к родителям. Это больное место считается. Мать учит, делают замечания, выговаривают. Вопрос. Нельзя? Нет. Не имеет права. Вообще не имеет права. Мама сделала криво и косо, а ты молчи. Не имеешь права. Если мама спросила, вот надо подумать. Мама спросила по своему смирению, а как ты думаешь, я верно сделала, поступила? Ребенок должен ответить, мама, а как ты думаешь, как по-твоему, как совесть твоя подсказывает? Даже уклониться на такой ответ. А в наше время дети учат, возмущаются, напоминать нельзя, подсказывать нельзя, потому что мать – это земная святыня и высшей земной святыни нет на земле. Вот надо постоянно долбить детям и очень сурово наказывать родителя, которые не умеют воспитывать детей. И детей, конечно, сурово наказываем. «Мама невкусно приготовила обед, я не буду есть». Это возмутительная штука. Возмутительная штука. Внушить боязнь, как бы человека не обидеть. Постоянный страх в себе носить – Как бы не обидеть человека, не огорчить. Это очень нежное, тонкое, христианское чувство. Но сейчас этого понятия не имеют. Мама пересолила суп, заставь себя съесть этот пересоленый суп. Или очень, в крайнем случае, очень нежно, очень нежно сказать. Мама, принеси что-нибудь такое разбавить. Ты немножко пересолила. Так деликатно, так вежливо. Перед тобой мать стоит. Смирение и скромность для ребенка. Перед тобой такой верзила стоит, кончил 10 классов, он уже большой, он корчит из себя большого, мама говорит «Не кури, я уже большой, мне 19 лет». Это вина родителей, поэтому воспитывать. И несчастны родители во второе пришествие, которые услышат ответ судьи «Виноват, что он был атеистом». Не власть виновата, нет, родители – Вот покойный архиепископ Лука. Он эту тему развивал очень часто у себя. Перед смертью говорил так. «Потому что воспитание детей – это таинство. Это большой подвиг – сохранить в ребенке понятие о вечности. Что смерти нет. Будет вторая жизнь, до второго пришествия. А после второго пришествия – третья жизнь, так? Вот когда это мы понимаем в себе – Мы невольно боимся греха, но и детей нужно воспитывать. Вот почему так страшно и нас боятся, и не любят, и стараются отрицать. Вы думаете, что эти отрицающие верят в то, что они говорят? Нет. Они стараются себя убедить. Вопрос. Так легче. Слишком страшно сказать «да», правда? А покаяться и неудобно, и невыгодно, и самолюбие, и так далее. Вопрос. Наша маленькая дочка уже стала выходить, общаться, входить в общество. Очень страшно. Вопрос. Она у нас живет в атмосфере совершенно иной. Вы – образец. Вопрос. Но она уже выходит на улицу со всем этим и со всей непосредственностью об этом говорит. Как вообще обо всем. Но у нас рядом нет в доме, в группе детей, людей, понимающих это, как надо. Как же ей объяснить? Я боюсь, что над ней будут смеяться. Вы уже слышали от нее какие-то отзывы и разговоры, которые ведутся на улице? Даже вы услышали? Уже услышали? Вопрос. Да. Так, например, какой-то девочке мама сказала, и она нам передает. А Катина мама сказала. Ну что это икона? Просто доска. Или что-то такое. Не знаю, она ли начала этот разговор, или там случайно он возник, или кто-то узнал, что... Конечно, не она. Вопрос. Научите нас, как нам ее подготовить, правильно растолковать, что есть люди, которые понимают это по-другому. Да. Непременно готовьте ее. Вопрос. Мне хочется как можно дольше сохранить ее в этом естественном пребывании только этого мира. В храме она себя чувствует как дома, и мне кажется, что только так все и делают. Только Вопрос. И мне не хочется ей пока даже начинать разъяснять, что кто-то, большинство, не ходит в храм. Не надо, не надо. Вопрос. Но когда-то она столкнется с этим. Вот как ее подготовить тактично и безболезненно? Ее возраст он подскажет. Не забегать. Вопрос. Но когда придется все-таки, как нам? Вы бы посоветовали. Когда придется... Очень мудро и осторожно сказать, что есть люди, есть люди, которые на это смотрят иначе, которые не признают бытие Божие, не признают Господа Спасителя. Вот почему закон Божий сейчас надо уже ей предлагать как можно чаще, но, ну как ребенку, Новый Завет постепенно ей раскрывать, обязательно. Вот ей нужна литература детская для них. Примечание. Девочке 4 года. Вопрос. Где же ее взять? Ее жгли. Вопрос. У наших знакомых есть что-то такое для детей, но надо еще знать, то ли это, правильно ли все это. Православно или Запад? Вопрос. Учительница, кстати, за долгие годы написала. Глубоко верующий человек. Вот надо бы проверить. Да. Строго православному человеку. Вопрос. Иначе можно хуже сделать. Вопрос сектантству может быть вопрос можно хуже сделать якобы помочь запутать будем ждать возраста как у нее появятся эти вопросы вопрос вот такой вопрос как приноавливаться к законам общества? например пошли в поликлинику снимать крест или не снимать там же начнутся вопросы или дразнения как же вам не стыдно до какой степени увязывать церковное и мирское Опыт показал, что лучше снимать, не искушать, не дразнить и не наводить. Вопрос. По-моему, тоже так. Потому что начнут обрабатывать. Мамаша, что же вы делаете? И она тоже начнет задумываться, почему так говорят. Надламывается, значит. Это для того, а это для того. Вот в чем проблема. То есть появляется какая-то двойная жизнь. Я снимаю, так, чтобы она не поняла. Молча снимать, не объясняя ей. Вопрос. Так же и в школе. Носить крест или не носить? Лучше не носить, чтобы не дразнить девочек, а на причастие крест одевать. Мы идем, а она громко мне говорит, мы сейчас пойдем в храм причащаться. И хочет это рассказать даже в троллейбусе. Я ей, мило, об этом на улице не говорят. Почему? Слишком свято. Вопрос. Я ей говорю, держи это при себе, это радость твоего сердца твоей души. Это нужно хранить в тайне, чтобы не расплескать эту радость. Да. Вопрос. Об этом громко не говорят. Об этом говорят дома, маме, папе или самым близким людям. Да, да, да. Очень часто мы встречаем фарисейство. Самое неверное направление воспитания. Исповедничество, так называемое, да, это фарисейство. Никто не требует исповедничества. Открыто носить крест, открыто креститься и так далее. Вот когда позовут кое-куда, скажут «да» или «нет», вот тогда будет исповедничество. А пока не зовут, не надо, это будет фарисей. Вопрос такой часто бывает о невольной лжи. Я пошла, скажем, к зубному врачу, а на самом деле пошла в церковь. Правильно сказала. «Не надо, не надо, это слишком свято. Это слишком серьезно, чтобы давать отчет на поругание». Нет, мир этого никогда не поймет. И не вмениться в грех. Невольный, нечаянный грех, что я сказала, что я пошла купить газету, зашла к обедне Нет, Господь Вездесущий знает, почему ты сказала так. Наоборот, взыщет. Ты что сказала? Как раз наоборот. Это несерьезно. Первые христиане, как они жили?» Их дома никто не подозревал, что были епископы, священники в войсках римского императора, ведь насколько было все засекречено, и были воины, но они, конечно, не выходили и не убивали никого, но в войсках были епископы, священники, не только христиане, миряне, и никто не подозревал, потому что они вообще ничего внешне не показывали, но и не прятались». А когда позвали их к ответу, сказали «Да, я епископ». Вот наступило такое время у нас сейчас. Вопрос. Отказываться от этого нельзя и навязывать нельзя? Навязывать не надо. Шокировать не надо, да? Бравировать тем более. Но отказываться ни в коем случае. Или скажем «Вы верующий или нет?» «Конечно верующий». «Конечно верующий». Я же не сумасшедший, чтобы быть неверующим. Храм не только дом молитвы, это училище, это школа. Мы ходим в храм не только, чтобы молиться, а чтобы учиться. Должен быть непременно урок закона Божия, но он должен продолжаться не больше 12-15 минут. Вопрос. Это не от нас зависит, а от священника. Вот надо требовать от священника – Вы можете просить, а мы это требуем, от архиереи требуем. Нам всегда говорят с обидой, что это уже невозможно. Нет, умирать будут страшно. Только за это, так как ничего не делали, только служили и обслуживали, да? Не учили, не воспитывали, да? Вопрос. Надо наметить ряд вопросов и предложить в своем храме. И очень интересно, очень интересно. Ведь такие простые вопросы – И они толкуются очень часто по-разному. Потому что наши старушки ведь очень многого не понимают. Тема может быть бесконечной. Каждый день – новый. Вот когда выносят крест. Не надо молча. Надо пользоваться этим удобным случаем. Скажем, какой-нибудь святой. Понятия о нем не имеем. А знаете, кого мы сегодня почитали? Эта тема замечательная но в виде беседы, в виде какого-то рассказа, как будто мимоходом.